Глава 5 «Приручение предчувствий». Путешествие на восток организовал мне комендант нашего острова. «Если хотите посетить цитадели, сначала нужно перебраться через Каргав» а потом по горным дорогам в Риир, столицу старого Кархайда. Скажу вам по секрету, один мой близкий знакомый водит караваны вездеходов через перевал Эскар. И вчера, за чашей Орша, он сообщил мне, что скоро они отправляются, поскольку весна нынче теплая, и дороги уже растаяли до самого Энгхора. А на самом перевале дня через два пройдут снегоуплотнители. Сам-то я никуда не собираюсь, Эрнранг стал мне родным домом. А все-таки я Йомешта, а выросшие в нашей вере всегда и везде одинаковы. наша религия нова, и Господь наш Меше родился всего 2202 года тому назад. Тогда как старый путь хандары был проложен за десять тысяч лет до этого. Чтобы найти старый путь, необходимо вернуться в старый Кархайт. А комнату господина ей я для вас сохраню. Она будет ждать вас, когда бы вы не вернулись. По-моему, вы поступаете мудро, на время покидая Эрнранг. Всем ведь известно, что предатель постарался каждому показать, какой он вам большой друг». Но теперь, когда королевским ухом стал старый Тайп, все опять пойдет как надо. Ну и так далее. Ужасный болтун. К тому же, заметив, что я не слишком забочусь о своем Шифгретере, он охотно использовал любой предлог, чтобы дать мне разумный совет. Впрочем, даже он портил любой самый искренний совет бесконечными «если» и «как будто». Про себя называл его своей квартирной хозяйкой. Уж больно у него была толстая, подрагивающая на ходу задница. А еще доброе, полное лицо и по-женски добрая, отзывчивая душа. Несмотря на довольно-таки противную привычку вечно подсматривать, вынюхивать и шпионить. Ко мне этот человек относился прекрасно. Однако в мое отсутствие водил всяких любопытствующих прощелык ко мне в комнату. В нём было столько женского, во внешности и в повадках, что я однажды спросил, сколько у него детей. Он помрачнел, сам он никогда ещё не производил на свет ребёнка, однако был, так сказать, отцом четверых. В радиосводках новостей сообщалось в основном о деятельности нового премьер-министра Пемера Харги Рэмер Тайба и о конфликте в долине Синодх. По всей вероятности, Тай пришел возобновить притязание Кархайда на эту территорию. В любом другом мире на данном уровне развития цивилизации это непременно привело бы к войне. Но на планете Гетен ничто не приводило к войне. Ссоры, убийства, феодальные распри, интриги, вендетты, публичные избиения, пытки, разжигание ненависти – все это входило в арсенал их гуманистических достижений, но до войны дело не доходило никогда. Похоже, им не хватало способности мобилизоваться. В этом смысле они вели себя скорее как животные или женщины, но отнюдь не как мужчины или муравьи-солдаты. Правда, Аргарейн в последние пять-шесть столетий значительно повысил свою мобилизационную способность –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 тихоходных, похожих на баржи, грузовиков на гусеничном ходу, гуськом ползущих по глубоким улицам Эрнранга. Они везли ящики со всевозможным оборудованием и продовольствием, предназначенным для кархайцкого форпоста «Перинг», расположенного на пересечении северной и восточной границ государства. В период таяния снегов на Гетен ни один вид транспорта не является надёжным, а потому большая часть транспортных перевозок осуществляется именно летом. Дороги в это время буквально забиты караванами машин. Движение строго контролируется. Каждое отдельное транспортное средство, как и весь караван, обязано поддерживать постоянную радиосвязь со специальными постами, расположенными вдоль дорог и движение осуществляется всё же вполне равномерно, какими бы забитыми ни казались пути, причём машины движутся со скоростью около 40 км в час. Земной. Гетанианцы могли бы сделать свои машины более скоростными, но не делают этого. И на вопрос «почему?» отвечают «а зачем?». О вкусах, как говорится, не спорят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 Взбираясь к перевалу Каргав, караван довольно часто, хоть и ненадолго, останавливался, чтобы люди могли перекусить в придорожных харчевнях. Уже к полудню, преодолев очередной подъем, мы смогли полюбоваться широкой горной долиной. Отсюда была видна гора Кастор, до которой надо было еще ползти вверх километров шесть, Отвесная стена ее западного склона скрывала пока самые северные вершины, порой достигавшие десятикилометровой высоты».